Это вполне соответствовало идее Филарета о высоком статусе патриарха. Филарет много сил уделил укреплению материальной базы патриаршего престола. 20 мая 1625 года царь выдал грамоту своему отцу как патриарху, значительно увеличившую власть Филарета над епархией, патриаршей областью. Его епархия — Включала в себя церкви, монастыри и земли, расположенные более чем в 40 городах и уездах. Раньше большая часть монастырей и многие церкви в епархии патриарха, как и в других епархиях, имели иммунитет, несудимые или тарханные грамоты, согласно которым духовенство и крепостные крестьяне церковных земель – По духовным делам входили в юрисдикцию епископа, а по гражданским — в юрисдикцию гражданских властей, приказа Большого Дворца или, в некоторых случаях, самого царя. По этим грамотам многие монастыри и церкви освобождались от налогов епископа. Однако при Филарете все эти грамоты аннулировали, и патриарх получил власть руководить и судить духовенство и крепостных церковных земель не только по духовным делам, но и по гражданским, а также уголовным, кроме разбоя и убийств, которые по-прежнему рассматривались царской администрацией. Фактически, по условиям царской грамоты, епархия патриарха стала государством Филарета внутри государства его сына. Берх михаил том 1, страница 145, 146, Макарий, том 2, страница 68, 71, Паскаль, страница 25, 27, Карташов, том 2, страница 109, Устюгов, эволюция приказного строя, абсолютизм в России, страница 141. Все это ясно показывает, что титул Филарета «Великий государь» был не просто комплиментарным Как патриарх он освящал власть сына благословением церкви. Как великий государь он являлся соправителем. Филарет стал фактическим правителем Московии. Бояре докладывали одновременно царю и патриарху о государственных делах. Челобитные тоже подавались обоим, Михаилу и Филарету. Многие указы и грамоты издавались за двумя подписями. Иностранных послов они принимали вместе. Когда кто-либо из них отправлялся на Богомолье в монастырь или по какой-либо причине отсутствовал в столице, они поддерживали связь перепиской, делясь информацией о государственных и церковных делах или спрашивая совета в руку друг друга. Обычно Михаил следовал совету отца. Во многих случаях он просто передавал принятие решения Филарету. Письма русских государей, том 1, номера 14, 17, 23, 25, 29, 267, 269, 294, 298. Сравните Макарий, том 2, страницы 67, 68. Отец и сын правили слаженно, поскольку первый взял руководство в свои крепкие руки, а второй всем сердцем его поддерживал. Михаил был человеком слабого здоровья и мягкого и кроткого нрава, тогда как Филарет, теперь ему было больше 60, был властным и честолюбивым сильной волей и очевидными способностями государственного деятеля. Напомним, что Филарет, в прошлом Федор Никитич Романов, претендовал на трон после смерти царя Федора в 1598 году и был горько разочарован, когда царем избрали Бориса Годунова. Он тогда стал одним из лидеров тайного движения «Бояр» против царя Бориса. Борис просчитался, заставив Фёдора Никитча принять схему. Как монах Филарет, он навсегда потерял шанс стать царем, однако его подавленное желание власти —